Глава четвертая. Дверь, рядом с которой он стоял, так просто снаружи не открывалась. Жители Таланака запирали дома изнутри на большие засовы, защищая себя и свое имущество от воров и преступников, которые царствовали в городе по ночам. Там, где есть цивилизация, всегда находятся и воры. И в данный момент Кикаха решил воспользоваться этим обстоятельством. Во время предыдущего визита в Таланак он преднамеренно сблизился с пятью-шестью представителями преступной среды, Эти люди знали множество скрытых ходов, которые вели в город и из него, а Кикаха интересовался ими на тот случай, если ему когда-нибудь придется бежать, спасая свою жизнь. Преступники, с которыми он познакомился, в основном контрабандисты, оказались интересными людьми, но никто из них не мог сравниться с прекрасной Клатотолп. У нее были длинные и блестящие черные волосы, большие карие глаза, густые ресницы, гладкая кожа с бронзовым оттенком и пышная фигура, хотя, как и большинство тишквитмакских женщин, ее немного портили широкие бедра и толстые икры. Но Кикаха редко требовал совершенства от других людей. Он знал, что небольшая асимметрия являлась фундаментом истинной красоты став любовником Клототол, он продолжал ухаживать за дочерью императора. Постепенно двойная жизнь запутала его окончательно, и тогда по любезным просьбам брата императора и шефа полиции он покинул гостеприимный Таланак. Ему разрешили возвратиться в любое время, но только после того, как дочь императора выйдет замуж и скроет лицо под чедрой, как того требовала обычай благородной знати. Кикаха уехал, так и не простившись с Хлатотол. Он отправился на восток, в одно из небольших независимых государств, которое называлось Квастл-След. Когда-то давно его покорили тишквитмуакские войска, и оно до сих пор выплачивало таланаку дань. Тем не менее, этот цивилизованный народ сохранил свои традиции и довольно своеобразную культуру. Примечание. В первой главе Филипп Фармер пишет, что тишквитмуаки были единственным цивилизованным народом на этом уровне. Чуть позже Кикаха узнал, что дочь императора, следуя традиции, вышла замуж за своего дядю. Он мог бы вернуться в жидеитовый город, но тоска погнала его прочь, и Кикаха уехал к хровакам, медвежьему народу, в далекие горы у границы Великих Прерий. И вот теперь он решил пробраться к дому Клотатол, чтобы выяснить, может ли она тайно вывести его из города. И захочет ли она помочь ему после их ссоры, подумал он. В последний раз при встрече она попыталась убить его, но даже если Клотатол уже простила ему прежнюю измену, она могла рассердиться вновь, узнав, что он вернулся в Таланак, но ни разу не захотел с ней встретиться». «О, кикаха!» – прошептал он. «Ты считаешь себя умным и ловким, но всегда остаешься в дураках. К счастью, я единственный, кто знает об этом. И каким бы болтуном меня ни называли, я никому не расскажу о моем великом секрете. Появилась луна, но не серебряная, как на земле, а зеленая, как сыр, из которого, по словам юмористов-фольклористов, она и сделана». Превышая в два с половиной раза размеры земной луны, она важно шествовала через беззвездное черное небо, разливая серебристо-зеленый свет по жадеитовой дороге с белыми и коричневыми прожилками. Небесное светило медленно двигалось в вышине, и его свет, как упряжка, которую тащили мыши, вытягивался вперед и все ближе подбирался к нише, в которой прятался беглец. Кикаха взглянул на луну, и ему захотелось оказаться на ней. Они с Вольфом бывали на ее поверхности много раз, и если бы ему удалось добраться до маленьких врат, спрятанных на вершине яруса Таланака, он мог бы вновь вознестись туда. Но фон Тарбет, очевидно, знал о существовании малых врат. В любом случае, это следовало выяснить наверняка. Одни из врат находились в святилище храма тремя улицами выше подножия горы, Другие располагались почти у вершины города. К тому времени захватчики перекрыли все улицы и начали обход домов на нижнем уровне. Зная, что Кикаха скрывается где-то в городе, тефтоны решили оттеснить беглеца на верхние уровни и гнать до тех пор, пока он не нарвется на мощную цепь солдат, которая размещалась двумя уровнями ниже дворца. Все улицы до совершения облавы Предполагалось изредка патрулировать небольшими отрядами ратников. На больше у Фонтарбета не хватало людей. Кикаха выбрался из ниши, перешел улицу и, одолев небольшую ограду, начал спускаться вниз по барельефам богов, животных, людей и абстрактных символов, которые выступали на поверхности горы между двумя улицами. Он двигался медленно и осторожно. Руки и ноги не всегда находили опору на гладком камне. К тому же он заметил группу воинов, охранявших пологий спуск с верхнего яруса. В свете плавших факелов Кикаха увидел среди них нескольких всадников. На полпути он прильнул к стене и замер, как муха, которая заметила вдали смутные очертания грозной и огромной руки. Внизу проскакали четверо конных патрульных. Они остановились у спуска, немного поболтали с охраной и двинулись дальше. Кикаха тоже тронулся в путь. Спустившись на улицу, он начал пробираться вдоль стены, куда выходили фасады домов и ниши затемненных дверных проемов. Кикаха по-прежнему нес лук и колчан, хотя без них бы мог двигаться более свободно и бесшумно. Тем не менее, предчувствуя, что оружие понадобится, он мирился с неудобствами и дополнительной тяжестью. Время шло, И Луна на северо-западе уже готовилась уплыть за Монолит, когда Кикаха наконец достиг улицы Клататол. Это был район бедняков и рабов, которые недавно приобрели свободу. Здесь располагались ночлежные дома и таверны для матросов речного торгового флота. Тут же обитали наемные охранники и погонщики торговых караванов, которые сопровождали фургоны с добром на просторах Великих Прерий. В этих кварталах жили воры и убийцы, которых еще не прибрала к рукам полиция, а их уличенные в преступлениях собратья скрывались здесь от правосудия. Обычно в этот час улицу подозрительных запахов наводняли толпы шумной и лихой публики, но военное положение, введенное захватчиками, изменило ситуацию в корне. По опустевшей улице изредка проносились конные патрули, А местные жители прятались в домах, закрыв окна и двери на крепкие засовы. Этот уровень, как и большую часть нижних улиц, строили, вернее, протирали в самом начале, когда Тишкетмуаки решили превратить Жедеитовую гору в свою столицу. Дома и лавки стояли здесь, на улице, они врезались в гору. По крышам этих строений проходила следующая улица, с домами поменьше, выше которых находилась третья улица. На ней тоже стояли дома, и их крыши венчала последняя, четвертая улица. Таким образом, на большой ступенчатой пирамиде города существовала маленькая пирамида бедных кварталов. Улочки на крышах домов соединялись узкими лестницами, протертыми в жидеитовой скале между каждым пятым и шестым домом основной улицы. По ступеням без труда можно было провести небольшое животное, например, овцу или свинью, но лошадь, скорее всего, поскользнулась бы на узких выступах крутого подъема. Кикахе оставалось пересечь бульвар зеленых птиц, который начинался сразу же после четвертого уровня домов на улице подозрительных запахов. Дом Клототол, если только она жила на прежнем месте, находился на третьем уровне. Кикаха собирался перелезть через ограждение и, повиснув на руках, спрыгнуть на крыши верхних домов, а затем сходным образом перебраться на улицу третьего уровня. В этом районе города в скале не делали барельефов, по которым мог бы спускаться уставший и загнанный беглец. Перебегая бульвар зеленых птиц, он услышал цокот железных подков. Из скрытой галереи храмового фасада выехали трое всадников на черных конях. Впереди скакал рыцарь в тяжелых доспехах. Чуть сзади, почтительно приотстав, его сопровождала пара вооруженных ратников. Кони перешли в галоп, садники пригнулись к шеям скакунов. Черные накидки взвивались, словно зловещий дым от пламени дьявольских намерений. Их разделяло значительное расстояние, и Кикаха мог бы удрать, преодолев ограждение и спрыгнув на крыши домов нижней улицы. Но если у них есть луки и стрелы, а он не исключал такой возможности, они могли сойти с коней и спокойно подстрелить его. Луна здесь светит намного ярче, чем ее сестричка на земле. К тому же, если стрелы не попадут в него, они позовут других тифтонов и начнут повальный обыск во всех домах этого района. «Впрочем, обыск начнется теперь в любом случае», – подумал Кикаха. «Хотя...» Если он убьет их до того, как кто-нибудь услышит, но они тоже могут. Ладно, попытка не пытка. При других обстоятельствах Кикаха целился бы в Седаков. Он с детства любил лошадей, но когда речь шла о его собственной жизни, сентиментальность отходила на второй план. Кикаха знал, что смерть в конце концов находит каждого человека, но ему хотелось отложить эту встречу на максимально возможный срок». Целясь в коней, он довольно быстро уложил двух животных. Они тяжело упали на бок, придавив телами седаков. Но рыцарь неудержимо приближался. Он опустил копье, нацелив острие в живот кикахи. И тогда стрела вонзилась в шею коня. Животное упало на голову, задние ноги задрались выше крупа. Всадник вылетел из седла. Даже в воздухе он продолжал сжимать копье. Рыцарь выпустил его только перед самым падением. Тело сложилось, как огромный черный эмбрион. От удара о каменную плиту конический шлем треснул, отскочил в сторону и со звоном покатился по улице. Воин проехал на боку несколько ярдов. Перевесь мантии лопнула, и накидка осталась чернеть позади, как тень, оторвавшаяся от тела. Несмотря на падение и тяжелые латы, рыцарь вскочил на ноги и вытащил меч из ножен. Он открыл рот, чтобы позвать на помощь тех, кто мог его услышать, но стрела прошла между зубами и впилась в мозг. Он выронил меч и упал на спину. Взглянув на мертвого коня, Кикаха увидел серебристую шкатулку, привязанную к седлу. Она оказалась закрытой. Ключ, вероятно, находился в нательной одежде рыцаря, но на его поиски не оставалось времени. Итак, он имел трех мертвых коней, одного убитого рыцаря и, возможно, еще парочку трупов. Стычка прошла сравнительно тихо, во всяком случае никто пока тревоги не поднимал. Однако груду тел на дороге могли заметить с верхних улиц. Решив не искушать судьбу, Кикаха перебросил лук и колчан через ограждение, а затем и сам последовал за ними. Не прошло и 60 секунд, как он уже стоял на третьем уровне и стучал в толстые ставни дома Клатотол. Условный пароль состоял из трех ударов, пятисекундной паузы, повторных двух ударов, четырехсекундной паузы и завершающего удара. В другой руке Кикаха сжимал нож. Как он не прислушивался, ответа не последовало. Вспомнив еще одно воровское правило, Кикаха выдержал паузу, сосчитал до 60 и еще раз отстучал условный код. И тут на верхней улице послышался стук копыт, а чуть позже тишину разорвали встревоженные голоса. Раздались крики, затрубил сигнальный рок, вверху и на основной нижней улице замелькали факелы где-то в стороне забили боевые барабаны. Внезапно ставни распахнулись. Едва не получив удар в лицо, Кикаха быстро пригнулся. В комнате было темно, но он уловил неясные очертания женского лица и голого тела. От женщины исходил запах чеснока, жареной рыбы и подгнившего сыра, столь любимого всеми тишквитмуаками. Кикахе никогда не удавалось примирить красоту выделанного жадеита с этим зловонием, исходившим от людей. А во время первого визита к лототол он вообще сконфузился. Ассоциации иногда вызывают очень нежелательный результат. Теперь же этот запах говорил ему о Клататол, прекрасной прекрасный и одновременно отвратительный, как ее сыр. Или лучше сказать, как ее похабный язык. Судя по всему, темперамент воровки по-прежнему оставался горячим, как исландский гейзер. Шш! шепнул Кикаха. Нас могут услышать соседи. Клатотол извергла еще одну скотологическую и богохульную серию проклятий. Кикаха зажал ей рот рукой, откинул голову женщины назад и напомнил, что без труда может сломать ей пару позвонков. Оттолкнув Клатотол вглубь комнаты, он влез в окно, прикрыл ставни, а затем повернулся к своей хозяйке и помог ей встать на ноги. Женщина молча достала масляную лампу и зажгла ее. При слабом мерцающем свете она приблизилась, покачивая бедрами, прильнула кикахи, обвела его руками и начала целовать в лицо, шею и грудь. Слезы стекали по ее щекам, и она сквозь рыдание шептала нежные слова. Гикаха тоже целовал ее в ответ, стараясь не замечать тяжелого дыхания, в котором смешивались запахи чеснока, перегара и гнилого червивого сыра. «Ты одна?» – тихо спросил он. «Разве я не поклялась, что буду хранить тебе верность?» – удивилась она. «Да, но я такому таком и мечтать не мог. Это была твоя идея, тем более мы оба знаем, что ты не прожила бы без мужчины и недели». Она рассмеялась и повела его в заднюю комнату. Помещение, похожее на куб с потолком в форме купола, служило ей спальней и рабочим кабинетом. Здесь она планировала свои контрабандные операции и распределяла товар. Мебель почти отсутствовала, а предметом первой необходимости являлась кровать, которая состояла из деревянного остова, кожаных натянутых ремней и навалены на них кучи мехов и оленьих шкур. Кикаха лег на постель. Заметив, что он выглядит усталым и голодным, Клатотол пошла на кухню. Он крикнул ей вслед, что его устроит сушеная говядина, хлеб и вода. Еще он попросил фруктов, если только они у нее есть. Одним словом, все, кроме сыра. Местный сыр он не переносил ни запаха, ни его червей. Набив рот, он попросил ее рассказать о вторжении. Клатотол сидела на постели и кормила гостя из своих рук. Она хотела возобновить любовную связь, прерванную несколько лет назад, но Кикаха охладил ее пыл, сказав, что в его положении люди обычно думают о собственной жизни, а не о любви. Несмотря на прочие недостатки, Клатотол отличалась практичностью и, возможно, поэтому согласилась немного повременить. Она встала, надела блузу, украшенную зелеными, черными и белыми перьями, затем накинула на себя розовый хлопчатобумажный плащ. Прополоскав рот вином, разбавленным десятью частями воды, она положила на язык кусочек благовоний, села рядом с Кикахой и начала рассказывать. Клатотол обитала на самом дне общества и имела доступ к тайным информационным каналам уголовного мира, но даже и она не могла рассказать того, что он хотел знать. Завоеватели появились как бы из ниоткуда и полились сплошным потоком из задних покоев храма Али Мамла. Они смели охрану, ворвались во дворец и захватили семью императора, подавив сопротивление телохранителей, а затем гарнизона. Захват Таланака спланировали и исполнили почти идеально. Пока второй предводитель фон Свиндерберн удерживал дворец и занимался преобразованием полиции и войск Таланака, фон Тарбет повел непрерывно возраставшее число захватчиков на штурм города. «Все парализовано», – рассказывал Кладотол. «Нападение оказалось абсолютно неожиданным. Эти белые воины в доспехах выливались потоком из храма Алимамла, как будто их посылал сам властитель, и у наших ратников просто опускались руки». Горожан и полицию, которые пытались организовать сопротивление, безжалостно перебили. Остальное население укрылось по домам, а когда слух о вторжении достиг нижних улиц, многие бежали через мосты на другую сторону реки. Но вскоре все пути отхода были перекрыты. «Странная вещь», – сказала Клататол. Она немного поколебалась, но решила закончить фразу – «Складывается такое впечатление, что им абсолютно нет дела до наших богатств и власти над городом. Ты мог бы назвать захват Таланака побочным следствием. Я правильно повторила твои слова? Мне кажется, что они захватили город только потому, что считают его садком, в котором плавает золотая рыбка. Ты имеешь в виду меня?» – спросил Кикаха. Клатотол кивнула. «Я не знаю, зачем ты им так сильно понадобился, но, может быть, это известно тебе?» «Нет», — ответил Кикаха, — «кое о чем догадываюсь, но точно не знаю. Мои домыслы лишь собьют тебя с толку и займут время, а мне сейчас нужно выбраться из города и бежать, и здесь, любовь моя, без твоей помощи не обойтись». «Тогда полюби меня», — попросила она, — «с радостью будь у нас время». «Я могу спрятать тебя в таком месте, где у нас будет сколько угодно времени», – сказала она. «Конечно, там есть и другие люди». Ее последние слова пробудили в Кикахе подозрительность. Ему не хотелось быть с ней грубым, особенно в сложившейся ситуации. Но она понимала только язык силы. Схватив ее запястье, он резко выкрутил его. Лицо Клататолы исказилось от боли, и она попыталась вырвать руку. «Какие другие люди?» «Прекрати делать мне больно, и я скажу, может быть, скажу. Вот если поцелуешь, то точно скажу». Дело стоило того, чтобы потратить несколько секунд, поэтому он ее поцеловал. Аромат благовоний, исходивший из рта Хлататол, наполнил ноздри Кахи и пробрал его до кончиков ног. Он почувствовал легкое опьянение и на миг решил отдаться в плен ее ласк. Но разум взял свое – Он засмеялся и мягко отстранился от нее. «Ты по-прежнему самая красивая и желанная женщина из всех, кого я видел, а мне встречались тысячи и тысячи красавиц. Я сожалею, Клататол. по улицам шагает смерть, и она ищет меня. Интересно, что ты скажешь, когда увидишь ту, другую женщину», – начала она. Клатотол застенчиво опустила взор, и ему снова пришлось сжать ее руку, напоминая, что любые недомолвки будут автоматически приводить к страданиям. Она не обижалась, возможно потому, что в ее понимании эротическая любовь всегда включала некоторую долю грубости и боли.